Глава 6. Мальграм уточнил. До отвратительного пиршества осталось три дня. Эти дни я наполнил знакомством с планетой и рудными промыслами. На участке горных разработок грохотали механизмы. Не только машиноненавистники Нибы, но и любой человек на Земле счел бы соседство с ними непереносимым. Дома сложная технология разработки недр, ослабляет шум, предотвращает пыль, исключает взрывы. Но на внесолнечных планетах далеко до полного внедрения земных технологий. На необей господствовал период взрывов, пыли и грохота. И вдумываясь в будущее планеты, я все более утверждался, что надо это безобразие прекратить. До привоза сюда комплекта самых совершенных машин отказаться и от разведки руд, и от их добычи. Мальгрома в эти дни почти не видел. Он сортировал добытое богатство. Ирина ликовала. Исполнялись ее заветные желания. Она вслух мечтала о своей будущей монографии под названием «Небоведение. Краткий очерк истории и быта загадочного общества». Особенно восхитило ее пещерное жилище Нибов. Она еще раз проникла туда вместе с Мальгромом и даже побеседовала с обитателями. Швед снабдил ее портативным дешифратором, настроенным на язык НИБов. Вечером перед церемонией каннибализма Мальгром пришел ко мне и неожиданно попросил запретить Ирине посещение першества Дескать, такие зрелища не для нее. «Пойдем мы вдвоем, если это так важно для науки». Ирина пусть остается на станции. Почему вы делаете для нее исключение? Мы с вами мужчины, Штилики, а она женщина. По-моему, этим все сказано. Этим еще ничего не сказано. Она исследователь, как вы и я. Принято не замечать в дальних рейсах, кто мужчина, а кто женщина. Все пользуются одинаковыми правами, выполняют одни обязанности. Мальграм вспылил. Плевал я на дурацкое равноправие. Мы с ней не равны и никогда не будем равны. И я знаю, что она легче меня может попасть в беду. И знаю также, что моя первая обязанность всегда и везде защищать таких, как она. Я плюнул бы на свое отражение в зеркале, если бы хоть на миг отказался от своего права и обязанности быть сильней. Он стоял передо мной разозленный, гневно сжимал кулаки, как если бы уже готовился к драке за нее. Я холодно сказал. Почему бы вам не информировать ее саму о своих мужских правах и обязанностях? Швед мигом Она так посмотрит. Кто я ей, в конце концов? А вы, уполномоченные земли, нам велено выполнять ваши распоряжения. Она к тому же ваш работник. Вы можете не просить, а приказать. Я поговорю с ней. Приказывать не буду, уговорить попытаюсь. Ирина Миядзима вошла, готовая к спору. Она ни секунды не сомневалась, что я передумал, и твердо решила не дать мне использовать свои права. Я это понял сразу же, как увидел ее раскрасневшееся лицо, ее блестящие глаза. Ирина хорошала, когда сердилась. Она знала это о себе. Это было ее силой неоднократно проверенный в спорах, но и ее слабостью, о чем она еще не подозревала. Я думал превратить ее силу в слабость. Однако и она заранее оценивала, какие доводы я могу ей привести, и собиралась пробить в них брешь, именно там, где я был послабей. «Мне не нравится, как вы ведете себя, Ирина», — сказал я. Простите за откровенность, но вы порождаете среди сотрудников станции нежелательные чувства. Она не ожидала такого начала и смутилась. Я бы простила вас за откровенность, Василий Альберт, но пока не услышала ничего откровенного. Нельзя ли расшифровать намек? Сейчас расшифрую. Сознательно вы, конечно, не стремитесь стимулировать у нас, у некоторых работников. Чувства, в общем, ненужные и вредные. Но ваше объективное поведение... Уж не хотите ли вы сказать, что я заигрываю с сотрудниками станции? Ирина, я не давал вам повода считать меня глупцом. Намеренно вы ни с кем не заигрываете. Но ведете себя так, что у сотрудников невольно возникает стремление опекать вас. Знаете, единственный способ заставить соседей забыть о том, что вы женщина? Помнить самой всегда, что вы женщина. Вы считаете парадокс объяснения? Никакого парадокса. Вам непосильно многое, что могут только мужчины. Значит, следует сознательно избегать всего слишком трудного для женской натуры. И тогда никому не придет на ум, что он должен спешить вам на помощь. Он будет чувствовать себя лишь вашим сослуживцем а не представителем сильного пола. Этот разговор имеет отношение к завтрашней церемонии, самое прямое. мальгром побаивается пускать вас на сборище Нибов. Он убежден, что женщине не место на их першестве Женщине, Ирина, а не косморазведчику, космоэтнологу, моему секретарю, наконец. При мысли о грозящей вам опасности он вспомнил, что как мужчина... Обязан уберечь вас от беды. Он сказал, какая беда грозит мне, если я пойду? Не сказал. Возможно, и сам толком не знает. Но он тревожится. За меня или за себя он не думает опасаться. Вы берете назад свое разрешение? Просто прошу вас отказаться от завтрашнего выхода. Мальгрэм передал мне свое беспокойство. Я разделяю все его чувства. Все его чувства... Ирина подошла поближе, раздраженная и решительная. Она стояла прямо передо мной в своем комбинезоне косморазведчика, с вызовом откинув голову. Волосы рассыпались по плечам. Но что значит разделяете все его чувства? А если он влюблен в меня, стало быть, и вы влюбились? Она издевалась и дразнила меня. Она вызывала меня на резкость. Я сделал усилие, чтобы сохранить невозмутимость. Нет, Ирина, я не влюблен в вас. Я не из тех, кто нарушает правила поведения в коллективе. Я не строю себе иллюзий. Она так сморщилась, словно проглотила что-то невкусное. Понятно, рыцарь служебной добропорядочности. Я это поняла еще на платее. Очень скучно, но добродетельно. А как понять утверждение насчет иллюзий? В самом прямом смысле, Ирина. Я старался говорить спокойно. Только такой тон -то сейчас годился. Отлично понимаю, кто я и кто вы. С меня этого достаточно, чтобы ни здесь, ни на Земле не влюбиться в вас. Вы совершенный образец косморазведчика. Это уже установлено. Я хотел запротестовать, она не дала. «Я буду осторожна», — сказала она умоляюще. «Очень-очень осторожно. И, учитывая наши объективные различия, но просто чтобы польстить хвастающемуся своими преимуществами Мальгрому, буду всюду рядом с ним и с вами, и охотно приму вашу помощь, если понадобится. Теперь вам остается доказать, что у вас нет ко мне никакой, в общем, особого чувства». «Вы чертовка, Ирина», — сказал я, засмеявшись. «Разве что в доказательство, что у меня нет к вам особых чувств...» Она смеялась вместе со мной. Она была очень хороша в ту минуту и была уверена, что я вру о своем равнодушии. А на деле влюблен по уши.